Запись номер один. Зачем я начал все это писать? Наверное, я не смогу на это ответить. Просто возникла необходимость кому-то рассказать обо всем, что со мной да и со всем миром случилось. Я не знаю, какой сегодня день, не знаю, какой месяц. Да я даже не могу с точностью сказать, какой сейчас год. Вскоре после того, как все случилось, я подцепил какую-то заразу и долгое время провалялся в лихорадке и полубреду. Хорошо, что был запас воды, которую я, изредка приходя в сознание, мог пить. Иначе не выжил бы. А, впрочем, может, так было бы и лучше. Порой я завидую тем, для кого все закончилось в первые минуты и часы. Наверное, стоит рассказать, как все началось. В тот день я возвращался на машине из командировки в соседний город. Так уж у нас повелось, что тех, кто помоложе, начинают гонять в такие вот вояжи. Впрочем, свою задачу я выполнил, заказчик остался доволен, а я ехал домой в предвкушении отдыха и хорошей премии. Радио монотонно бубнило уже надоевшие новости. Не выключал его лишь потому, что музыку слушать надоело. А так есть иллюзия наличия рядом живой души. В мире, как всегда, политики устраивают разборки друг с другом. На этот раз разборки грозили вылиться в нешуточную заварушку. Буквально накануне кто-то взорвал на территории Литвы ядерный боеприпас. НАТО едва ли не раньше произошедшего взрыва во всем обвинила Россию. И никого не смутил тот факт, что за месяц до этого с территории Литвы вывели всех американских и английских военнослужащих, вывезли весь персонал посольств США и Великобритании, а взамен прислали польских, румынских и венгерских военных. Объяснили это плановой ротацией. Неожиданно радио вырубилось, а автомобиль задергался и заглох. Где-то сзади ослепительно сверкнуло. Я вышел из машины и посмотрел в ту сторону. Из кром деревьев, в той стороне, где был город, из которого я полчаса назад уехал, поднималось огромное грибовидное облако, пронизанное огненными вспышками. Я в растерянности осмотрелся по сторонам. В сердце заполз предательский холодок, разум отказывался верить в то, что видели глаза. Передо мной вставал гриб ядерного взрыва. Ноги чувствовали нарастающую вибрацию земли. Не помню уже, как я скатился с дороги в кювет. За мгновение до того, как пришла ударная волна, я успел нырнуть в подвернувшуюся к моему счастью, или несчастью, бетонную водоотводную трубу. Снова сильно тряхнуло, и я ударился головой о свод трубы и потерял сознание. В первое мгновение, когда пришел в себя, не понял, где нахожусь. Пошарил перед собой руками, и везде они натыкались на шершавую, холодную, сырую поверхность. Вокруг стояла кромешная тьма и могильная тишина, среди которой колокольным набатом слышались редкие капли, падающие в воду. Провел ладонью по лицу, и рука, упав на грудь, Натолкнулась на лежащий в нагрудном кармане джинсовой куртки мобильник. Слава всем богам, я машинально взял его с полки под магнитолой, где тот лежал и заряжался от бортовой сети, когда вылез из машины. Хороший, противоударный, что просто жизненно необходимо при моей работе, телефон оказался целым и невредимым. Дрожащими пальцами я включил гаджет. Мгновения, пока на экране не появилась заставка, показались мне вечностью. Однако радоваться особо было нечему. В сети не было. Попробовал набрать 112. Тишина. Даже гудков нет. Тогда я включил фонарик и осмотрелся. Мое убежище представляло собой бетонную трубу диаметром в один метр оба выхода из которой сейчас были завалены камнями, землей, обломками веток и стволов деревьев. Прямо посредине трубы стояла довольно большая лужа, в которую со свода изредка падали капли воды. Но во всяком случае от жажды я сразу не умру. Заодно определился со временем. Получается, что в беспамятстве я провел больше суток. Кое-как, извернувшись в тесной трубе, я на четвереньках дополз до лужи и посветил на нее. Вода, конечно, мутноватая, но другой все равно нет, а пить хочется очень сильно. Сделал несколько глотков. Хоть и вкус, мягко говоря, специфический, но сразу стало полегче. Следующие трое суток я пытался откопать один из выходов из трубы. Приходилось спешить, так как с противоположной стороны чуть заметно начала просачиваться вода. Как я понял, там натекло с возвышенности и образовалось довольно приличное озерцо, сдерживаемое лишь завалом. Заканчивал я свои землеройные работы, когда вода заполнила трубу наполовину. Когда я выбрался на поверхность, то руки мои были все в порезах и ссадинах, а одежда представляла из себя сплошной комок грязи. Я гляделся по сторонам. Вокруг было много поваленных деревьев, остатки разбитых машин. Где-то в стороне сильно горел лес, в воздухе сильно пахло гарью и еще чем-то. Вот и случилось то, чего все так боялись и что, наверное, должно было рано или поздно случиться. Ядерный апокалипсис. Я навсегда запомнил дату, когда цивилизация на Земле убила сама себя. Все это произошло, далее страница обгорела, и текст восстановить не удалось. Заключение эксперта. Я стоял на разбитой дороге и смотрел по сторонам. Куда мне идти? Там, откуда я ехал, произошел ядерный взрыв, и соваться туда явно не лучшая идея. Добираться в родной город? Можно попробовать, только, скорее всего, его постигла та же участь. Расположенный там оборонный завод явно стал следующей целью для удара. А между городами больше нет никаких населенных пунктов. Это вам не центральная Россия, это Сибирь, матушка. Здесь 300 километров, это считай, что рядышком. Благо, сейчас начало лета, и замерзнуть я не должен. Поразмыслив, я все же решил двигаться в сторону дома. Все же там мне все знакомо. И только приняв это решение, я обратил внимание на небо. Оно было затянуто сплошной грязной серо-черной пеленой. Жуткое зрелище. Не лучика солнца. Ни просвета в этой пелене. Сплошной полумрак, озаряемый бушующим в стороне лесным пожаром. В этот момент в животе предательски забурчало. Есть хотелось просто со страшной силой. Я еще раз осмотрел окрестности в поисках своей машины или того, что от нее осталось. Там в бардачке лежала упаковка с чипсами, полпалки сырокопченой колбасы и небольшой батон. «Увы, но свою ласточку я не обнаружил. Зато вокруг на дороге и на обочине лежали другие разбитые автомобили. Решил обследовать их. Уже на первой машине понял, что это была плохая идея. Судя по всему, в ней ехала семья. Сколько человек в тот момент сказать было трудно». В салоне была сплошная каша из разорванных тел, которая уже начала распространять вокруг сильный специфический запах. Странно, что я его не почувствовал, когда подходил. Меня полчаса выворачивало на землю желчью. Проклятие! Во рту стоял противный привкус, а пить было нечего. Ту воду, что была вокруг, пить я не рискнул. Однако голод не тетка, и я, сдерживая рвотные позывы, начал обшаривать разбитые машины. В первой же мне повезло, она оказалась совершенно пустой. Видимо, водителя выбросила через лобовое стекло. Зато в багажнике нашлась упаковка с полторашками с минеральной водой и две пачки печенья. Боже! Это был пир сродни Королевскому. Я даже не заметил, как смолотил пачку печенья и выпил целую бутылку воды. Немного переведя дух, я все же решил осмотреть и другие машины. То ли я претерпелся, то ли сознание просто отключило часть рецепторов, реагирующих на определенные запахи. Но меня уже так не воротило. Моей добычей стали еще несколько бутылок воды, несколько упаковок чипсов и сухариков-кириешек и хороший новенький туристический рюкзак. В валяющемся на обочине прицепе от легковушки я нашел хорошую садовую двухколесную тачку, но самая моя удачная находка была в разбитом внедорожнике. Еще совсем недавно престижное авто представляло из себя кучу металлолома. Водитель с пассажиркой находились в салоне. И если водителю повезло и он умер мгновенно, а вы попробуйте пожить с оторванной головой, то вот его спутница, девушке лет двадцати пяти, повезло меньше. Умирала она долго и мучительно. Ее ноги были зажаты панелью, а живот распорот куском железа. Было видно, что она пыталась в панике запихнуть обратно вываливающиеся внутренности. Наверное, мое сознание, насмотревшись на смерти вокруг, включило какие-то защитные механизмы, так как я просто отстраненно зафиксировал все это и не испытывал при этом никаких эмоций. Я просто обшарил салон авто, найдя в бардачке заряженный пистолет-травмат и запасную обойму к нему. Вещь, хоть и не такая убойная, как боевой, но тоже полезная. Самое большое богатство меня ждало, когда я смог открыть искореженную дверцу багажника. Новенький ноутбук в упаковке, такой же новенький терминал спутникового интернета, и на что я смотрел как на чудо зарядник для гаджетов на солнечных батареях. Загрузив все найденное в тачку, я двинулся в путь. Странно, но за те несколько часов, что я брел по дороге, Местами заваленный упавшими деревьями и разбитыми перевернутыми автомобилями, мне не встретился никто живой. А вот трупов хватало. Особенно впечатлил автобус. Похоже, его несколько раз перевернуло взрывной волной, а потом он загорелся. Судя по количеству обгоревших костей, народу в нем было, что называется, битком набито. Вообще машин было не так и много. Зато в одной из них, уазике-буханке, буквально разорванной пополам и выброшенной далеко с дороги, я нашел нарезной карабин «Сайга» и полтора десятка патронов. Бонусом к нему стали спальный мешок, термобелье, костюм-горка, крепкие берцы, правда, на размер больше, чем я ношу, маленький газовый баллон, газовая плитка – Котелок и аккумуляторный фонарь с несколькими режимами работы. Похоже, охотник ехал на промысел. Тут же переоделся, сменив свою потрепанную и явно неподходящую случаю одежду. Я погрузил остальную добычу в свою тачку, а кое-какие запасы переложил в рюкзак и мысленно поблагодарил бывшего хозяина всего этого богатства. Хоронить? Пожалуй, что нет, на это нужно время и силы. Если со временем еще куда не шло, то вот силы нужно было экономить. Как я уже понял, всему и всем наступил полный трындец. Связи нет, выживших нет, и что там будет дальше, знать я не мог. Благодаря провидению я выжил и получил кое-какой лут. Теперь главное было найти выживших и как-то обустраиваться в новой реальности. Странно, но я, понимая, что прошлой жизни уже нет, что все те, кого я знал, скорее всего, мертвы, не истерил и не хватался за голову. Родных у меня не было, я домовский, Семьей не обзавелся, да и к преодолению трудностей привык. Так что воспринял все как данность.